Глава 26. Проснулся я еще до рассвета, а это, между прочим, грубое нарушение всех моих жизненных установок. В идеальном мире я бы продолжал валяться в кровати, зарывшись в подушку, и лениво размышлял о том, какие отряды лучше бросать в первый ряд обороны в битве Империй онлайн. Тяжелую пехоту надежно, но скучно. Вольных наемников дешево, весело, да и вражескую оборону они проходили, как нож сквозь масло. Но есть одна маленькая проблема – живучесть у этих наемников была ниже плинтуса. И если не успеть ввести в пробитую брешь подкрепление, то вся их удаль пойдет на смарку. В общем, занимался бы привычными для себя делами – стратегией и анализом. А тут умывайся, одевайся, влезай в сапоги и марш в самую гущу политических интриг провинциального баронства на отшибе империи. Да-да, за время нашего недолгого путешествия до Калверии я успел немного разузнать о местной географии. Мы, как оказалось, находились в стране под названием «Империя грез». Звучит поэтично, правда? Ага, мечты, надежды, великие дела. Только вот никакого отношения к грезам или возвышенным идеалам это не имеет. Просто фамилия у первой династии была такая — «Грезы». Вот и все волшебство. Накинув рубашку, я бросил мрачный взгляд в зеркало. Отражение смотрело на меня с укором, словно само было не в восторге от моего энтузиазма. Мол, может, не стоит. Может, остаться в постели, прикинуться больным, а лучше вообще мертвым. И пусть весь этот баронский цирк с интригами, свадьбами и мятежниками как-нибудь обойдется без меня. Но нет, придется вставать и идти решать чужие проблемы. Причем в данный момент мною двигал вовсе не долг или желание спасать девушек в беде, а нечто куда более приземленное, но от этого не менее важное. А именно жажда прокачки. Пара выполненных заданий, и у меня появится шанс получить еще одну способность. А если очень повезет, то, может, выпадет что-нибудь чрезвычайно полезное. Типа неуязвимости. Согласитесь, заманчиво звучит, когда тебя не убить, не ранить, не даже поцарапать. Хотя, если задуматься, довольно сомнительная награда, потому что неуязвимость без нормального боевого потенциала – это скорее проклятие. Но станешь ты неубиваемым, и что дальше? Кто-нибудь тебя скрутит, закует в цепи, бросит на дно морское и ты там будешь бесконечно захлебываться, умирать и тут же воскресать. И так снова, и снова, и снова. Мысль о подобном приключении вызвала у меня неприятную дрожь. Бррр. Нет уж, увольте, пусть лучше выпадет что-нибудь попроще, и желательно без побочных эффектов. Скажем, статус мастера меча, чтобы как в старой доброй матрице, щелка и все знания загружаются тебе в голову. Без тренировок, синяков и бесконечных попыток не отрубить себе ногу. Вот бы и мне так проснулся, и ты уже один из лучших бойцов страны. Грация, сила, техника – все прилагается в комплекте. А главное, без ежедневных 500 ударов мечом до завтрака, 3 часа медитации над ручейком и прочих романтических страданий. Впрочем... Я бы и не возражал против изнуряющих тренировок. Несмотря на свое геймерское прошлое, я никогда не относился к тяжелому труду с пренебрежением. Возможно, потому что упорство рано или поздно приносит плоды, а я, как человек рациональный, ценю результат. Вот только есть одна проблема. Для таких тренировок нужно много свободного времени. А у меня его нет от слова совсем. Что ни день, то новый квест, новый заговор, новая беда которую меня каким-то чудом успевают втянуть еще до завтрака. Так что остается надежда только на читерскую способность. Я вздохнул, поправил футболку и вышел из комнаты. В коридоре царила сонная тишина, лишь где-то нарушаемая шаркающими шагами рано проснувшихся служанок. Судя по запаху, на кухне уже варили что-то подозрительно чесночное, а из внутреннего двора доносились звуки чьей-то тренировки. До Раутова поселения, по информации от Лоренса, было около часа пути, если ехать на лошади и по прямой. Ну а если учитывать, что прямая дорога в здешних местах чаще всего означает через лес бурелом и парочку хищных животных, то, скорее всего, все полтора. План был простой. Прийти, поговорить и желательно не сдохнуть. В идеале закрешиться и обзавестись собственной небольшой армией. Ну а в худшем случае у меня был Сир Григор, богиня и демон-чернокнижник. Хотя последнего можно сразу вычеркивать из этого списка, так как из-под домашнего ареста его пока не выпускали. Раут Скрытный. Судя по прозвищу, человеком он был неординарным. Или он не особо любил общаться, или же обладал способностями ассасина. Или убийцы. Или какого-нибудь скрытника. Не знаю, как они здесь называются. С ей договорились еще с вечера, она займет храм, станет там почти круглосуточно благожрица и начнет духовную оккупацию территории. Ритуал в таких условиях провести будет практически невозможно. Селена обещала поддержать это решение, появляться рядом почаще и не давать архиповским ребятам даже взглянуть на старую кладку храма без ее благословения. Отлично! Помощник Архипа, тот самый Лоренс, с абсолютно неприметным лицом, уверял нас, что задача проста до неприличия. Мол, Раут, давний прихожанин богини Аврелии, а значит, увидев верховную жрицу, растрогается до слез, подарит цветы, да и вообще встретит с самыми распростертыми объятиями. Да и вообще встретит с самыми распростертыми объятиями. Ну-ну. Интуиция, а вместе с ней и банальный здравый смысл, подсказывали мне, что бывший стражник едва ли был ярым прихожанином. Скорее всего, ему вообще плевать на религию, как и на любые ритуалы, а история про божественную лояльность всего лишь наживка. Расслабьтесь, мол, задание легкое, выполните за вечер и даже устать не успеете. А вот уже на месте, скорее всего, окажется, что людям из банды Раута глубоко наплевать на все, что связано с храмом. И Аврелией. Религия их не интересует, а вот самой жрицей вполне можно воспользоваться только совершенно в другом смысле. Особенно если учесть ее внешние данные, на которые даже у святого могло бы закрасться пару грешных мыслей. И тогда запустится сценарий, при котором любой исход будет пересветову на руку. Победит Раут? Отлично. Он устранит неудобных для Архипа свидетелей, и больше тому никто не мешает завершать демонический ритуал. Побеждаем мы тем лучше, баронство избавляется от упрямого бывшего стражника, а на нас вешают преступления против простого люда, тех самых невинных крестьян, которые якобы просто боролись за свои права. Неприятно? Безусловно. Безвыходно? Ни в коем случае. Я, между прочим, геймер с опытом, а значит привык к неожиданным сюжетным поворотам и всегда с радостью ввязываюсь в побочные квесты, где приходится хорошенько шевелить мозгами. Поэтому у меня в голове созрел вполне реализуемый план. Прежде всего, стоило встретиться с Раутом и понять, кто он такой на самом деле. Если окажется, что он действительно озлобленный старик, собравший вокруг себя шайку сельских хулиганов, то ж, придется Сиру Григору ненадолго немного поорудовать своим призрачным мечом. Увы, мир — штука жестокая, и иногда приходится играть по его правилам. Но если все, что мы слышали до этого, лишь часть архиповской пропагандистской машины, тогда ситуация становится куда интереснее. Логика простая. Если местный барон действительно задумал нечто зловещее от демонического ритуала до политических чисток, его нужно остановить. Вопрос в том, как это сделать, когда твой отряд состоит из сексуальной богини, бесполезного демона и подростка-призрака со странной склонностью к подсматриванию. Теоретически можно накинуть на Сира Григора невидимость и отправить его в архиповый покой, чтобы, так сказать, решить проблему радикально. Чик! Призрачным кинжальчиком по горлышку. И все, нет проблемы. Но это риск. Если у Пересветова есть артефакты или ловушки, срабатывающие на подобные вторжения, я просто потеряю один из главных козырей. И второго шанса мне уже не дадут. А вот если Раут и его люди действительно не на стороне зла, а наоборот готовы бороться с баронской тиранией, у нас появляется куда более жизнеспособный план. Ведь Раут — бывший стражник, он знает замок, наверняка помнит схемы патрулирования, может указать на потайные ходы. А главное, у него есть люди и есть мотивация. Очень сильная мотивация. И кто знает, может, после всего этого баронства действительно сменит хозяина. А юная наследница Селена, уставшая быть обычной красивой куколкой, решит, что ей нужен кто-то с опытом, чтобы стать ее правой рукой. И назначит на эту должность того же Раута. Звучит красиво. С этими мыслями я неторопливо спустился по узкой каменной лестнице. Преодолев последний пролет, я распахнул массивную дверь с кованными петлями и вышел во внутренний двор в просторное, залитое предрассветным светом пространство где воздух был еще прохладен, а тени лежали длинными полосами по выложенной плитке. Еще накануне вечером мы с ей договорились, утром она возьмет Селену под руку и направится в храм, чтобы продолжить обряд очищения. Селена как-никак важная фигура, так что пока наследница проводит время на территории храма, люди Архипа не осмелятся продолжить свой ритуал. По крайней мере, мы на это надеялись. Сперва я действительно думал взять Аврелию с собой, но потом решил, что в этом нет никакого смысла. В бою она мне не сильный помощник, как переговорщик тоже, а в религиозность Раута, как уже говорилось, я совершенно не верю. Кроме того, мне совсем не хотелось действовать по архиповскому сценарию. Хотел, чтобы мы с Аврелией пошли туда вдвоем? Да хрен тебе, косматый, я и сам с этой задачей справлюсь. В конце концов, я злобный некромант или где? Когда я вышел во внутренний двор, взгляд сам собой упал на тренировочную площадку. Несмотря на раннее утро, четыре стражника с усердием дубасили друг друга деревянными мечами, отрабатывая приемы ближнего боя. А чуть поодаль, и это меня реально впечатлило, кто-то тягал штангу с таким видом, будто для него это было проще простого. Причем на штанге болталось килограммов к под 150, если не больше. Как только в таком мире смогли эти блины отлить? И, конечно же, этим здоровяком оказался Рутгард. Ну, а кто же еще? Местный маг-качок и так производил неизгладимое впечатление, а теперь раздетый по пояс и вовсе выглядел, как заправский мистер Олимпия. Он спокойно выжил вес 20 раз, как будто ничего особенного не происходило, поставил штангу на место и тут же перешел к приседам. С той же самой штангой. Потрясающе. Вопрос первый. Что вообще делает импровизированный тренажерный зал в магическом средневековье? Ну вот серьезно, как такое вообще возможно? Штанга стоит как положено, рядом стойки для приседов, чуть дальше гриф для становой, и даже гантели имеются. Причем не какие-то там декоративные, а массивные, солидные, явно рассчитанные на бугая типа Рутгарда. Вопрос второй. В родном мире я не один месяц провел в зале с личным тренером ради собственного здоровья и по настоянию моего клуба, поэтому могу с уверенностью сказать, Рутгард тренировался очень технично. Не абы как, не лишь бы поднять, а четко, выверенно, с идеальной техникой и контролем. Видно было, что он прорабатывает каждую группу мышц и делает это с таким спокойствием, будто прекрасно понимает, что именно делает. Я настолько завис, наблюдая за этим зрелищем, что Рудгард, похоже, тоже заметил мое восхищение. «Тоже хочешь попробовать?» — усмехнулся он, вытирая лоб полотенцем. «Только ты щуплый немного. Столько явно не осилишь. Сколько тебя оставить? Пятьдесят?» «Шестьдесят. Давай поменьше возьмем для начала». «Это, знаете ли, очень обидно. Я, между прочим, до попадания в этот мир довольно активно следил за своей формой». «Да, не чемпион, но свои 85 килограммов тягал спокойно и, кстати, весьма этим гордился. А ведь сам я весил не более 70. Красота!» Ради интереса решил размяться и потягать немного железа. Лег на скамью, уперся лопатками, выровнял спину, как учил мой старый добрый тренер, и взялся за штангу. Рудгард, переглянувшись с одним из стражников, молча снял пару блинов, оставив жалкие 60 килограммов. Вот же перестраховщик. «Смотри», — пророкотал он, указывая на гриф, — «безымянные пальцы ставь вот сюда, по меткам». Он не успел договорить, как я четко по технике взялся за штангу и без особых усилий выполнил первый подход. Все еще помнил, как это делается. Мышечная память, она такая. «Неплохо», — выдохнул я и с усмешкой посмотрел на него. «Ну что, давай по десяточке накинем. Разминочка закончилась». Но Рудгард не спешил добавлять вес. Он почему-то подозрительно на меня уставился, затем медленно наклонился и прошептал с заговорщицкой серьезностью. «Сколько нужно сделать подходов, чтобы познать истину?» «Эм, что?» — не сразу понял я. «Ты сейчас серьезно?» Он моргнул, словно очнувшись, и тут же отстранился. «Прости, просто ты уж больно уверенно работаешь со штангой. Подумал, может, ты тоже из Ордена Кача?» из тех, кто поклоняется великому богу Анатолию. Я замер с грифом на груди. Это шутка? Он покачал головой с каменным лицом. Это путь, — серьезно повторил Рудгард, скрещивая руки на груди. Орден Кача — это древнейшая школа физической и духовной дисциплины. Мы поклоняемся великому богу Анатолию, повелителю блинов и покровителю протеиновой амброзии. Я чуть не уронил гриф. «Подожди, ты сейчас реально рассказываешь мне, что в этом мире существует культ... культуристов?» «Культ силы», — поправил он. «У нас есть свои ученики, ритуалы, еженедельные дни ног. Мы не вмешиваемся в политику и стараемся вступать в битвы только в случае реальной необходимости. Как говорил мой учитель, с большой силой приходит большая ответственность». Я завершил подход и аккуратно вернул штангу на стойки. «Все, на сегодня хватит. Мое тело, не привыкшее к утреннему бодряку, начинало подавать первые сигналы о возможной забастовке». «Слушай, а чего это бывший ученик Ордена Кача делает в службе у барона?» — спросил я, вытирая лоб. Рудгард пожал плечами, будто речь шла о чем-то совершенно очевидном. «Так заведено». По достижении 18 лет каждый ученик ордена обязан выбрать один из двух путей. Путь служения или путь снабжения. Первые остаются в храме и продолжают развивать традиции, тренировать молодежь, следить за ритуалами и техникой. А вот вторые, он кивнул самому себе, уходят в мир, несут с собой волю Анатолия, распространяют учения, ищут ресурсы, ну и... Зарабатывают, чтобы потом выделить часть прибыли в сторону ордена. А им-то деньги зачем? На новые качалки. На святые залы силы, с легким укором поправил он. Спортивное питание нынче не дешевое, да и оборудование требует обновления. Половину всего дохода мы отправляем обратно, на нужды братства. Он сказал это с такой серьезностью, что я чуть не спросил, есть ли у них обряд освещения гантелей. Так что да. Закончил он. «Сейчас я служу барону, но, по сути, я всего лишь посланник Анатолия. Просто с гримуаром и стабильной зарплатой». Я хмыкнул, покачал головой и хлопнул Рудгарда по плечу, точнее, по тому месту, где, по идее, должно было быть плечо. Но, по ощущениям, я попал в кусок мрамора, обтянутого кожей. «Ну, благословение тебя от Анатолия, или как там у вас это называется?» усмехнулся я. «А мне пора». «А ты сейчас куда направляешься?» — спросил Рудгард, вытирая шею полотенцем. «Разве вы с верховной жрицей не собирались вместе на задание?» Я покачал головой. «Сегодня без нее хочу сперва сходить на разведку и разобраться, что за тип этот Раут скрытный. А уже потом думать, как действовать дальше. Аврелия слишком внимание привлекает». Лицо Рутгарда на мгновение потемнело. Между бровей появилась едва заметная складка, словно он что-то знал, но не был готов это озвучить. Затем он медленно кивнул, как человек, который смирился с чужим решением, но все же не одобряет его и неожиданно прижал ладонь к груди. «Пусть жим твоей судьбы будет уверенным, брат». Я моргнул. Потом еще раз. Что ж, это было очень неожиданно. «Аминь!» – пробормотал я и направился к выходу. Иногда мне казалось, что в этом мире есть только один по-настоящему стабильный элемент – уровень абсурдности происходящего. И с каждым днем он только продолжал расти.